старника едва освещался синий трубкой неоновой лампы. Макс подергал дверь. Та, ожидаемо, оказалась заперта. Детектив чертыхнулся и задумался. В его первоначальном плане этот визит должен был закончиться вызовом полицейского спецназа. Если бы Полетти был уверен, что преступник еще здесь, он бы так и поступил, но что, если его там нет? Возможно, нынешний владелец помещения действительно знал Винсента Ковальский и, более того, беседовал с ним час назад. И что, арестовывать его за это? С таким же успехом можно забрать в участок всех соседей и коллег по бывшим работам этого парня. Нет, если вызванный Максом спецназ не обнаружит здесь никого из подозреваемых по делу хакеров, то он, полеете, будет выглядеть перед сухарем очень бледно» придется выложить всю информацию, что макс к этому времени накопал, а ребята из контрразведки вкрачиво поинтересуются от это он детектив от них все утаил и будет тогда ему вместо славы дырка от пончика с другой стороны если ковальский еще тут глупо соваться внутрь в одиночку макс конечно и сам парень не промахнул проверять навыки бывшего десантника совсем не хотелось. Размышляя так, детектив вдруг почувствовал, что в лодыжку ткнулось что-то мокрое и холодное. Вздрогнув от неожиданности, он посмотрел вниз. Возле ног палети крутился упитанный барсук, старательно обнюхивая человеческие ботинки. «Святая дева, откуда тут барсук? Барсук в Сити! Эй, а ну-ка иди сюда, малыш!» «Что у дяди Макса для тебя есть?» Палетти сунул руку в карман. «О, смотри, баночка паштета. у, -у, -у какой запах! Что?» «Нет, брезгуешь!» Макс наклонился и взял барсука на руки. Потрепал его за ухом и внимательно рассмотрел. «О у да чего ж у тебя морда хитрая. А ты, пожалуй, не похож на бездомного. Больно ухоженный». «Так, чей же ты?» Дверь прачечной внезапно открылась. Обернувшись, Макс увидел стоявшего на пороге мужчину. Тот недоуменно смотрел на детектива, державшего в руках животное. Нахмурившись, мужчина спросил. «Эй, мистер, могу я вам помочь?» Полете мгновенно узнал Ковальский. Мысль стремительно закрутилась в голове копа, но он не мог выбрать нужную. В руках Ковальски не было оружия, но оно запросто могло скрываться под свитером грубой вязки. Выхватить собственный пистолет Максу мешал все тот же барсук, вольготно устроившись на руках детектива. Он крепко вцепился в его пальто. Несколько секунд Ковальски и Палетти смотрели друг другу в глаза. И оба все поняли. Да, Винсент, в отличие от Макса, Не знал детектива в лицо, но инстинкт безошибочно подсказал десантнику, что незнакомец коп. И пришел сюда по его душу. Рука Винсента непроизвольно скользнула за спину в район пояса и остановилась. Палетти тоже дернулся к оружию, но для этого ему нужно было расстегнуть пальто. Этому мешал Барсук, и Макс понял, ему никак не успеть первым. Поэтому, стараясь, чтобы голос звучал спокойно, сказал... «Да, ты все верно понял. Я из полиции». «Поговорим?» Ковальский помрачнел и стрельнул глазами за спину детектива. Никого больше не увидев, он постоял в задумчивости и принял решение. «Что ж, заходи и твити тоже заноси. Я все равно собирался загнать его домой». «Кого?» — не понял Макс, шагнув к двери. «Барсуга!» Винсент пропустил детектива вперед и закрыл дверь. «Иди прямо до конца». Палетти прошел через тамбур, миновал комнату, заставленную работавшими компьютерами, и оказался в помещении со стиральными машинами. Следовавший за ним Ковальский молча указал на единственный свободный диван. Максу не оставалось ничего другого, как сесть на предложенное место. Барсук, как ни в чем не бывало, улегся у него на коленях. «Твитти, кого это ты к нам привел?» спросила девочка-подросток с необычно яркими васильковыми глазами. Палетти быстро опознал в ней незнакомку, что запечатлели камеры Лювонга. Правда, в прошлый раз на ней были капюшон и очки, но определенно это была она. «Детектив Максимилиано Палетти. Полицейский департамент», — представился Макс. «Сейчас я аккуратно покажу значок. Надеюсь...» «Мистер Ковальский не сочтет это жестом агрессии и не пальнет в меня из пушки, которую прячет под свитером». Винсент молча кивнул. И Макс, расстегнув верхние пуговицы пальто, извлек служебный жетон. Продемонстрировав его собеседникам, он убрал значок обратно. «Не буду подолгу ходить вокруг и около. Как, наверное, понял господин Ковальский, я знаю, кто вы и чем занимаетесь». «И чем же?» — с любопытством спросила девушка. — Да бросьте, — Макс погладил барсука. — Вы часть группы хакеров, взламывающих государственные и частные сети. Полученную информацию продаете на черном рынке. Не знаю, где именно вы хватили лишку, но помимо моего департамента вас ищет контрразведка. Девушка и Ковальски переглянулись, но удивлены они не были. И к досаде Макса эти красноречивые взгляды показали, что детектив не знал очень многого. «Допустим», — сказал Винсент, облокотившись плечом о стену, — «и ты пришел нас об этом проинформировать?» «Нет, конечно», — беззаботно ответил Палетти. «Вообще-то я пришел вас арестовать». «О», — многозначительно бросил Ковальский, не меняя позы, — «да». И от того, пойдете вы со мной добровольно или нет, будет зависеть ваше дальнейшее будущее. — Что же все-таки будет, если мы не пойдем? — поинтересовался бывший десантник, и глаза его нехорошо блеснули. — Тогда сюда ворвется полицейский спецназ, и я не могу гарантировать, что все присутствующие сберегут драгоценное здоровье. — Скажите, детектив? — спросила девушка, глядя в экран планшета. «О каком именно спецназе идет речь? Я вижу рядом только одну патрульную машину, и та с каждой минутой удаляется от нас. Еще есть полицейский коптер, но в настоящее время он занят тем, что транслирует передачу о карманной краже в диспетчерскую вашего департамента». А, «Осекся детектив». Вот, <тачу> «Точно. Я же забыл, что вы хакеры». «О, вот рассеянный, правда?» Макс рассмеялся. И расстегнул еще две пуговицы пальто. Фу, жарко тут у вас. Если ты собираешься достать оружие, то не стоит». В руках Ковальский оказался армейский пистолет. Бывший десантник пока держал его стволом вниз. «Лучше скажи, зачем ты на самом деле приперся? И как сумел нас найти?» «Вообще-то это я должен задавать вопросы». «Но так и быть», — перешел на серьезный тон Палетти. «Ты спрашиваешь, зачем я пришел?» «Долг, Ковальский. Ты же служил в армии, и тебе должно быть знакомо это понятие. Так вот, мой долг — ловить преступников, которыми вы, я в этом уверен, являетесь. Как я вас нашел, ну, может быть, вы и талантливые взломщики, но плохо умеете заметать следы. Вас запечатлели городские камеры слежения, вы попали в объективы Лювонга, того самого, которому продали коды полицейской операции». «Не продали, а поменяли, не отрываясь от экрана по правилам мира». «На что?» — тотчас заинтересовался Палетти. «И все же. Того, что ты назвал, мало, чтобы выследить нас», — продолжил допытываться Винсент. «Конечно. Нужна еще голова, чтобы собрать фрагменты в единую картину. И голова у меня есть, но если ты, Ковальский, рассчитываешь на подробности, их не будет». «Да и к чему?» «Достаточно того, что я уже вас нашел». «К тому», — ответила Мира, — «чтобы понять, кто еще сможет прийти по нашим следам». «И я говорю не о полиции». «Тогда о ком же? О контрразведке». «И о них тоже. Но в первую очередь об ОТИ. Тем более, что контрразведка, корпораты и полиция сейчас играют на одном поле». «А при чем тут ОТИ?» — удивился Макс. Корпораты больше всех заинтересованы в результате. Как вам ОТИ, кстати, помогли в конфликте с мисс Эвелин Дотсон? Что? О чем ты говоришь? О вашей непростой ситуации вокруг дела черных трансплантологов. Разве не вы намекнули своему шефу показать материалы расследования Ширу Судзиме? И теперь в его руках серьезный козырь против партии поборников чистоты. Правда, вы, детектив, еще не знаете, что формирует,